там и голос Басня. Хороший стан, чем голос звучный, иметь приятней востократ. Вам это пояснить я басне рад. Какой-то становой, собой довольно тучный, надевший ваточный халат, присел к открытому окошку и молча начал гладить кошку. Вдруг Голос Горлицы внезапно услыхал. Ах, если б голосом твоим я обладал, так молвил пристав, я б у тёщи приятно пел в тенистой роще и сродников своих пленял и услаждал. А Горлица на то головкой покачала и становому так воркуя отвечала: А я твоей завидую судьбе. Мне голос дан. А стан тебя